Авернец тотчас же привел его к Диплену, говоря своему благодетелю, я не потерпел бы, чтобы он пошел к кому-нибудь другому. Как ни был груб Диплен, но тут он пожал Авернцу руку и сказал ему, приводи их всех ко мне. Он принял уроженца Канталя в клинику Отель Дье и проявил в отношении его величайшую заботливость. Бьяншон уже неоднократно замечал пристрастие своего принципала к Водоносом. водоносам Но так как для Диплена его работа в клинике отель Дье служила предметом своеобразной гордости, ассистент не усмотрел в его поведении ничего необычного. Однажды, проходя часов в девять утра по площади святого Сульпиция, Бьяншон увидел своего учителя. Диплен входил в ту церковь, от которой получила свое имя и площадь. Диплен, всегда пользовавшийся кабриолетом, на этот раз, однако, пришел пешком и украдкой вошел в церковь через боковые двери с улицы Птилион, будто входил в какой-то подозрительный дом. Ассистент, знавший убеждения своего учителя и к тому же кабанист упорный дьявольский, именно в таком начертании, по-видимому означающем урабле высшую степень дьявольщины, почувствовал понятное любопытство. Стараясь остаться незамеченным, он проник в церковь и увидел картину, немало его удивившую. Великий Диплен, этот атеист, так безжалостно издевавшийся над ангелами, которые недоступны Ланцету, не знают ни фистулы, ни гастритов, этот неустрашимый насмешник смиренно стоял на коленях. И где же? В часовне Богоматери. Он отстоял там обедню. Пожертвовал на церковь, на бедных. И все это с той же серьезностью, как при какой-нибудь операции. Уж верно, он зашел в церковь не за тем, чтобы кое-что выяснить в вопросе о родах Богоматери, — подумал изумленный Бьяншон. если б я увидел его поддерживающим одну из кистей балдахина на празднике тела Господня, это было бы только смешно, но застать его в церкви в этот час одного без свидетелей, это поистине наводит на размышления. Не желая, чтобы кто-нибудь мог подумать, будто он подсматривает за главным хирургом клиники отель Дье, Бьеншон удалился. Случайно Диплен в тот же день пригласил его от обеда с ним в ресторане. За дитертом Бьяншон искусно навел разговор на обедню, назвав ее лицемерной комедией. «Комедия, которая стоила христианскому миру больше крови, чем все войны Наполеона и все пиявки Бруссе», — сказал Диплен. «Обедня — папское изобретение не старше шестого века. В основе его лежат слова Стие есть тело мое». Какие потоки крови пришлось пролить, чтобы установить праздник тела Господня, которым папский престол хотел ознаменовать свою победу, в споре о реальном присуществлении даров над еретиками, которые триста лет вносили смуту в церковь. Папское нововведение привело к войнам с графом Тулузским и альбегойцами. Вальденсы и альбегойцы не хотели признавать его. Тут, где плен дал волю своему остроумию атеиста, и из уст его полился поток вальтерианских острот. Выражаясь точнее, это было скверное подражение цитатору. «Что за чудеса?» — думал Бьяншон. «Куда же девался мой утренний богомолец?» Он ничего не сказал Диплену и усомнился в том, действительно ли видел его в церкви святого Сульпицы. Диплен не стал бы лгать Бьяншону, Они слишком хорошо знали друг друга и уже не раз обменивались мыслями по другим, не менее важным вопросам, не раз обсуждали различные системы, трактующие дерерум натура, зондировали или рассекали их ножами и скальпелем неверия. Прошло три месяца. Бьяншон не возвращался более к этому эпизоду, хотя он и запечатлелся в его памяти. В том же году однажды один из врачей клиники от -Дье в присутствии Бьеншона взял Деплена за руку, как бы желая задать ему вопрос. «Зачем вы заходили в церковь святого Сульпиция?» — уважаемый учитель спросил он. «Я шел к больному священнику. У него гнойное воспаление коленной чашки», — ответил Диплен. «Герцогиня Ангулемская оказала мне честь, обратясь ко мне с просьбой, чтобы я взял на себя его лечение. Атака была отбита». Врач удовлетворился полученным объяснением, но Бьержона оно не убедило. Вот как, он ходит в церковь осматривать больные колени, сказал себе ассистент.